Осколок льда. д о х л ы я овца, распухшая и в з д у в ш и я с я н а ц е л и в ш и я с я в небо окостеневшими ногами, пошевелилась. г е р а л ь д сидевший на корточках у стены, медленно вытащил меч, следя за тем, чтобы клинок не звякнул об оковку ножен. В десяти шагах от него куча отбросов неожиданно взгорбилась и заколебалась. Ведьмак вскочил прежде, чем до него дошла волна вони, и с т о р г н у т а я из порушенного скопища мусора и отбросов. о к а н ч и в а ю щ и е с я веретенообразным утолщением ш и п о с т ы е щупальцы, неожиданно вырвавшиеся из-под мусора, устремилась к нему с невероятной скоростью. Ведьмак мгновенно запрыгнул на останки разбитого шкафа, б а л а н с и р у ю щ и й на куче гнилых овощей. Удержав равновесие, одним коротким движением меча растек щупальцы, отрубив полицеобразную присоску. И тут же отскочил, но, поскользнувшись на досках, по бедр погрузился в вязкую массу. Куча словно взорвалась. Вверх взвелись густая вонючая жижа, черепки горшков, прогнившие т р е п ь е и бледные ниточки квашеной капусты, а из-под них вырвалось огромное, веретенообразное, бесформенное, как гротескное картофелина тело, стягающий воздух тремя щупальцами и культей четвертого. г е р а л ь д увязший лишенный возможности двигаться, ударил широкого разворота бедер и гладко обрубил другое щупальце. Два последних, каждый с добрую ветку толщиной, тяжело упали на него, еще глубже вбивая в помойку. Картофелина двинулась к нему, пропахивая борозду, словно влекомая силой бочка. Он увидел, как она лопается, разевая широкую пасть, заполненную огромными неровными зубами. Он позволил щупальцам схватить себя и, с чавканьем вырвав из смердящего месива, потащить к телу вращательными движениями вгрызающемуся в помойку. Зубастая пасть дико и яростно зачавкала. Оказавшись рядом с жуткой пастью, ведьмак ударил мечом, ухватившись за него обеими руками. Сталь вошла плавно и мягко. От тошнотворно-сладкой вони перехватило дыхание. Чудище зашипело и задергалось. Щупальца отпустили добычу, конвульсивно заплясали в воздухе. Геральт, п о г р е з а я в отходах, рубанул ее еще раз, наотмашь. Острие отвратно з а с к р и п е л о и заскрежетало по ощеревшимся зубам. Существо забулькало и осело, но тут же раздулось, шипя, брызгая на ведьмака вонючим месилом. Нащупав опору отчаянными движениями увязающих ног, Геральт вырвался, бросился вперед, расталкивая отходы грудью, словно пловец воду. Рубанул изо всей силы сверху, всем весом навалился на острие, входящее в тело чудище между фосфорисцирующими белыми г в о з и щ а м и Чудище булькающе застонало, задергалось, разливаясь по куче отбросов, словно проколотый пузырь, разя ощутимыми теплыми волнами смрада. Щупальца вздрагивали и извивались среди гнили и мрази. Ведьмак выбрался из гущи, встал на покачивающемся на твердом основании. Почувствовал, как что-то липкое и отвратительное, что проникло в башмак, ползет по лодыжке. к колодцу, — подумал он, — поскорее отмыться от этой мерзости. Отмыться. Щупальцы еще раз шлепнули по отбросам, громко и мокро, и замерли. Упала звезда, секундный молния, оживив черный, усеянный огоньками небосвод. Ведьмак не загадал желания. Он тяжело, хрипло дышал, чувствуя, как кончается действие, принятых перед борьбой эликсиров. п р и л е г а ю щ и х к стенам города гигантский сборник мусора и отходов, уходящий от весна к поблескивающей ленте реки, При свете звезд выглядел красиво и привлекательно. Ведьмак сплюнул. Чудище было мертво, уже стало частью той кучи, в которой некогда обитала. Упала вторая звезда. «Помойка», — с трудом проговорил ведьмак. «Мерзость, дрянь и дерьмо».